Глава шестая. В логове врага человеческого. Тайный ход пришлось основательно поискать, покружив по лесу. В конце концов, Вадим нашел его. Даже успел сделать это до наступления полной темноты. Огромный выворотень, закрытый стволами деревьев, павших в бою с ветром, скрывал небольшое свободное пространство. Где сейчас уютно расположился, кашляющий, от проникающего дыма и копоти черт. Старый козел и не предполагал, что ему придется когда-нибудь спасаться бегством из собственного логова. Но вот настали другие времена, и некий недобрый молодец вынудил его отступить через черный ход. Если бы не полученные раны, он вступил в бой с человеком. А так пришлось бежать. скрывшись с поляны Черт спал в своем логове среди вещей и любимых чучел, восстанавливая утраченные силы. Как вдруг неожиданно почувствовал нестерпимый и необъяснимый жар. Сначала он решил, что это горят огнем его раны, нанесенные серебром. Но жар становился все сильнее и сильнее. Когда черт окончательно проснулся и понял, что источник неприятных ощущений находится не в нем, а где-то за пределами логова. Горячий, раскаленный воздух пополам с дымом проник в его подземную камеру и теперь сжег ему легкий и разъедал глаза. Черт, привыкший ко всему за добрую тысячу лет, такого еще не испытывал. Вскочив со своего ложа, черт втянул в воздух свинячьим пятаком. Пахло горелой хвой. Это кто-то сжег костер у входа в его жилище. Не иначе этот кто-то задался целью его выкурить, и он знал этого молодца. Горячий воздух выдавливал из жилища кислород, который уходил наверх, тут же сгорая. А вместо него в логово стал поступать углекислый газ. И хоть старый черт не знал название сего газа, ему стало плохо, и он хорошо понимал почему. Ругаясь на всех доступных ему языках и наречиях, черт быстро принялся отшвыривать накопившиеся за столетие тряпки, ища дыру, скрывающую потайной выход. Ничего из вещей и сокровищ он брать не стал, ни до того. Да и недобрый молодец, что явился по его душу, сюда не скоро попадет. Если вообще сможет это сделать. Ведь он с ним разберется и уже не выпустит из своего леса живым, чего бы это ни стоило. Пусть он сгинет сам, но человека не выпустит ни за что. Пора мстить. Подземный ход открылся, и, схватив амулеты, старый черт поспешил на выход, проползая по узкому лазу. Он беспрестанно ругался, находя в сквернословии и утешение, и радость но и заодно пытался приглушить охвативший его страх. За тысячу лет, когда он стал зрелым чертом, ему не доводилось попадать в подобные передряги. А если и встречал достойного противника, то не такого упертого, хитрого и упрямого. А еще он стал подозревать, что кто-то из богов или их прислуги помогал человеку. Уж больно живучим оказалось это двуногое животное. Но ничего. Он ему. Он его. Он даст. Начал материть старый козел Зимогора, пока, наконец, не вылез наверх. Выбравшись из узкого лаза, он уселся на землю, откашливаясь от дыма. И здесь же его нашел Вадим. — Хоп-па-на! Какая встреча! Имитируя интонацию капитана Джека Воробья, сказал Вадим, заметив старого черта. Тот аж подскочил от неожиданности, Увидев врага рода нечеловеческого. «Ах ты шторь безрогая, Пришел отдать свою душу? Возьму, возьму. Но сначала помучаю тебя немного. Душу мою хочешь? Шутишь? Старый черт. Ошибаешься. Это я пришел забрать твою облезлую шкуру, Старый ты дурак. Будет, обо что в избе ноги вытирать?» «Ты кого дураком назвал, пёс смердящий?» Снова подскочил чёрт. «Смердящий? А ты, рамсы, не попутал? Угрёбище! Смердящий здесь как раз ты, а не я. И псиной напополам с козлиной воняет от тебя, потому как это ты не чистый, а я человек. Ты тоже животное, от тебя воняет кровью и болью». Парировал чёрт и кровожадно уставился на Вадима. Глаза его налились яростью, а кулаки сжали со всей силой амулет черной крови. Правильно, потому как я ранен, устал и хочу покончить со всем этим. Надоел ты мне хуже этого мира, порождение ереси. Белозерцев уже так вымотался, устал и вообще не любил играть в героев и антигероев, что просто наставил пистольно черта и нажал спуск. Курки щелкнули, но искру не высекли. Старый черт довольно заржал и стал усиленно трясти амулетом. Не теряя времени, Вадим поднял курки и вновь их спустил. Тоже сухое щелканье и вновь ни одной искры. Опять осечка. В третий раз он поднял курки. Покрутил кусочек искрошившегося кремня в пистоле. И, невозмутимо наставив пистоль на врага, вновь нажал на спусковой крючок. Бог, как известно, троицу любит. Вот в третий раз кремень как раз и дал искру, воспламенив порох. от чего прозвучал гулкий выстрел. Куча мелких серебряных монет стаи разозленных, да нельзя шмелей, практически мгновенно впилась в мерзкую харю старого черта. И разворотила ее в хлам. Старая тысячелетняя нечисть умерла практически мгновенно, тут же убравшись в потусторонний мир. В ответ ничего не рухнуло, не квакнуло. Никто не рассыпался пеплом. Просто чернота уже глубокой ночи внезапно стала сереть. Да так и осталась наполовину выцветшей, если так можно сказать. «Вадим...» шагнул в сторону мертвого черта и с размаху ударил по нему фламбергом. Голова нечисти отлетела от тела и покатилась к тайному входу. Там и осталось лежать. Белозерцев поднял пистоль, посмотрел по сторонам и переложил на видное место, чтобы утром не искать. Внимательно прислушавшись и осмотревшись, и не найдя ничего подозрительного, он отправился собирать хворост и рубить лапник. Видимо, эту ночь тоже предстоит провести без сна. Лихорадочно подтаскивая к трупу нечисти топливо для костра, он уже не опасался нападения. Кто тут остался из нечисти? Да никто. Самых сильных он уничтожил. А на козни мелких уже наплевать. Фламберг, что больно бил по ногам, также придавал чувство уверенности в завтрашнем дне. С таким другом ничего не страшно. Или почти ничего. Вскоре жарко запылал очередной погребальный костер. Всю ночь Вадим курсировал между двумя кострами, подкидывая дрова. И в суете чуть не забыл про раков. Ловить их стал уже в предутренних сумерках. И наловил целый котелок. Поставил вариться на мелком костре, разведенном рядом с входом в логово. А с первыми лучами солнца уснул уставший и обессиленный. Проснулся Вадим уже перед обедом и почувствовал себя намного лучше. Костер прогорел, оставив после себя только пепел. Ковыряться в нем никакого желания у Вадима не было. Достав вареных раков из давно остывшей воды, он, ломая панцири, хорошенько пообедал. Отмыв руки, подошел к костру, где лежала Макшана. Она сгорела, осталась только ее бронированная шкура, обгоревшая и рваная в нескольких местах. «Такой артефакт по-любому пригодится», — решил для себя Вадим. Собрав шкуру и вытряхнув из нее угли, он бросил ее в мешок. Вадим вернулся к логову черта, посмотрел на уже остывшую землю, походил вокруг и решил залезть в берлогу через потайной ход предположив, что тот короче, хотя, возможно, и уже. Зато сразу можно попасть в нужное место. Спина болела, и запекшаяся кровь по-прежнему лежала на ней толстым, безобразным бурым пластом. Но пока он не знал, что с этим делать. Верный клыч и кинжал помогли расширить вход, и Вадим полез внутрь, извиваясь всем телом, словно уж, Благо, проход все же оказался довольно широким. Дальше ход уходил сначала вниз, а потом неожиданно вверх. Вадим не обладал высоким ростом, а постоянные физические нагрузки и отсутствие каждодневной сытной пищи не способствовали тому, чтобы он оброс жиров. Всё это и помогло молодому человеку пролезть там, где упитанный винни ожидаемо мог бы застрять. Пол с Вадим довольно долго, пока вдруг его голова из узкого прохода не высунулась в обширную пещеру. Схватившись за края дыры, он подтянулся на руках, отчего острая боль пронзила спину. И тут же перевалился на пол, тяжело дыша, ожидая, пока неприятные ощущения немного утихнут. Похоже, запекшаяся корка на его спине треснула но посмотреть и что-либо предпринять он не мог. Наконец острая боль немного стихла, Вадим привстал и огляделся вокруг. Взгляд сразу зацепился за старый и выглядевший очень древним сундуку. Странно, что нечисть хранила атрибуты человеческой жизни. Получается, с кем поведешься, того и поднаберешься. Пошатываясь, Вадим направился к сундуку, стараясь попутно не цепляться взглядом за чучело и черепа разных людей, что громоздились по всем углам. Приблизившись, Вадим подергал крышку. Сундук ожидаемо оказался закрыт. Пришлось поковыряться в его замке кинжалом, чуть не сломав его, пока тот не открылся. Сундук оказался доверху забит разными вещами, предназначение которых Вадим не знал. Среди вороха тряпок ему попались всякие нечестивые прибамбасы и мерзопакостные предметы, вроде костяных дудок и прочих атрибутов некроманта. Ничего не взяв, Вадим с отвращением захлопнул сундук, не став дальше копаться во всяких костяных амулетах и тому подобном барахле. Удивительно, но золота и драгоценностей в сундуке не наблюдалось. Хотя, если уж прятать ценности, то не в сундуке, что выставлен тут явно на показ. Роса научила его искать магические предметы. И Вадим попытался сейчас применить свои навыки. Ведь если черт любил только золото, то он должен достаточно его скопить и где-то спрятать. Тут, как говорится, к гадалке не ходи. Искать пришлось довольно долго, И вскоре поиски увенчались успехом. Правда, место оказалось выбрано под стать хозяину этого логова. Прятался тайник под слоем старых и уже почти окаменевших испражнений в отдельной небольшой ответвленной норке. Весьма продуманно, морщись и матеря убитого черта, Вадим стал рыться кинжалом в этой куче дерьма, упорно выковыривая богатство старого беса. Копался он долго, пока не наткнулся на толстый кожаный кошель и черную деревянную шкатулку, которую сразу и не смог открыть. Забрав найденное, Вадим еще раз хорошо осмотрелся вокруг и обнаружил в углу логова еще два кошеля, но поменьше. Прижимая к себе шкатулку и кошели, он отправился в обратный путь, который оказался намного сложнее но он успешно преодолел узкий проход и выбрался наружу через потайной ход. Сложив кошели и шкатулку в мешок, Вадим вновь наловил раков и сварил их. Подумав, решил остаться здесь еще на одну ночь. Идти дальше по темноте крайне рискованно. Лучше остаться пока здесь. Наступала осень, и по ночам становилось очень холодно. Поэтому хороший костер поможет согреться. А елок для розжига тут предостаточно. Вадим подумал, что сейчас хорошо бы попариться в жаркой бане. Да и помощь лекаря необходима. Самому обработать раны и отодрать старую и грязную одежду нереально. Достав из мешка найденное добро, Вадим решил получше рассмотреть найденные трофеи. Раскрыв два кошеля поменьше, он обнаружил в них много мелких золотых монет а также кучу всяких колечек. В самом же большом кошеле лежали более крупные золотые монеты разных эпох и государств, которые могли оказаться настоящим подарком нумизмату древности, если таковой здесь имелся. Вадим подобным ценителем не являлся, а потому с равнодушием отнесся к редким профилям неизвестных ему царей и королей. А вот количество монет и тяжесть кошеля Указывали на то, что он нашел настоящее богатство. Вот только что с ним теперь делать, он не знал. Шкатулка оказалась закрыта, и открыть ее он так и не смог. Ломать не стал, решив, что там может находиться что-то намного более ценное и редкое, чем просто золото. Тут уж лучше не торопиться. Вадим сунул ее в походный мешок, который оказался полон всякой ценной и всячиной, что могло помочь в дальнейшем. Осталось добраться до жилья людей живым и воспользоваться приобретенными ценностями. Однако это и может оказаться самым трудным. Вздохнув, Вадим сел плести верши, чтобы забросить на ночь, расставив их в воде и поужинав опять раками, без соли и хлеба. Он сел спиной к предварительно ободранной ели, и, прислонившись к ее стволу, крепко заснул. Снилось ему разное. То Снежана в неглиже пыталась околдовать своими чарами и вертела перед ним упругим телом. То раки внезапно выползли из озера и направились к нему толпой, шевеля длинными в полметра усами. Сон оказался в руку. Вадим резко открыл глаза и заметил перед собой двух кикимор что осторожно приближались к нему с явно нехорошими намерениями. Схватив в руки кинжал, он привстал и, размахнувшись, изо всех сил метнул его в ближайшую гостью. Провернувшись несколько раз, тот воткнулся в кикимору тупым концом. Испустив истошный виск, обе скрылись в воде, оставив кинжал блестеть острой сталью на песке. Вадим снова закрыл глаза и задремал. Больше ему ничего не снилось, и остаток ночи прошел спокойно. Утром он опустошил верши и набрал в них рыбы, затем сварил уху и часть улова пожарил. Доев остатки похлебки, собрал вещи, прихватил оставшуюся жареную рыбу и двинулся в путь. На этот раз, ориентируясь по солнцу, он довольно быстро нашел правильную дорогу и вскоре вышел за пределы чертового леса, навсегда оставив его за спиной. Дальше Вадим зашагал по обычному лесу, который радовал не только елками да соснами, но и другими деревьями, напоминая среднюю полосу России в его времени. Шел он ходко, но осторожно, внимательно приглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху, пока не вышел к очередному лесному озеру. Ни дорог, ни исхоженных тропинок рядом Вадим не заметил. «Идти еще далеко». А уже стало смеркаться, и невыносимо чесалась и ныла спина. Нужно останавливаться на ночь. Обойдя вокруг все озеро и не заметив ничего опасного, Вадим решил раскладывать костер. Он устал и идти дальше не хотел. Озеро оказалось небольшим и неглубоким. Как раз то, что нужно. Осторожно сняв с себя штаны и верхнюю одежду, которую практически отодрал, Он в одной рубахе бухнулся в воду. Снять белье самостоятельно не было никакой возможности. Кровь на спине спеклась с тканью, превратившись в плотный кусок. Вода ожидаемо оказалась холодной. Но Вадим сначала, чуть не задохнувшись от дрожи, упорно сидел в озере, ожидая размягчения корки на ранах. Сидеть пришлось долго, около часа. Постепенно он привык. И ему даже показалось, что вода стала теплой как молоко. Выйдя из озера он сразу направился к костру и стал медленно сдирать с себя остатки рубахи, пропитанные кровью и грязью. Тепло костра помогло ему высушить тело после купания. Жаль запасной рубахи с собой не оказалось. К еще кровоточащим ранам он приложил сорванных по дороге листов подорожника и накинув сверху армяк, Стал смотреть в костер, любуясь пляшущими языками пламени. Лес постепенно погружался в темноту и готовился к ночной жизни. Вадим прислушался. Ничего инородного в округе он не чувствовал. Ни мертвяков, ни бесов, ни чертей или иной нечисти. Как хорошо! Спина почти перестала болеть, а только слегка соднила постепенно затягиваясь новой, но уже здоровой коркой. Можно подумать и о будущем. Хотя какое у него теперь будущее? Вадим задумался. У него появились деньги. Очень много. Даже бесполезно много денег. Осталось правильно их применить и добраться до Москвы златоглавой. Но вспомнив, в какое время попал, ему сразу стало грустно. Вот как тут выживать? После всех пережитых приключений ему даже расу не хотелось. А уж о снижании он и совсем позабыл. И еще долго он о них вспоминать не будет. Не до женщин. Добраться бы живым. Тут спину прострелила острая едкая боль, от которой Вадим, не сдержавшись, застонал. Болит? Прозвучал в гулкой ночной тишине знакомый голос. Вадим чуть не подпрыгнул, хоть всегда и ожидал неприятностей. Но вокруг стояла тишина, а к костру никто не подходил. В лесу тоже никто не бродил. Это я, твой наставник и старый колдун. Призрак, как ты меня знаешь. Чего ты хочешь? И я тебя не вижу. «У меня нет сил, чтобы стать видимым. Лишь только голос смогу я донести до тебя. Поэтому слушай меня, я плохого не посоветую. Ты молодец, что смог расправиться со всеми врагами и при этом выжить. Так бывает нечасто. Старый черт многих молодцев спровадил на тот свет. И Макоша ему в том усиленно помогала. Так что отомстил ты за них? Да еще и забрал добро старого козла. В аду после этого над ним будут смеяться все, без исключения соплеменники. Чем теперь собираешься заниматься? Мне вылечиться нужно сначала и до Москвы добраться. Ты станешь здоровым. Ворон прилетал, когда ты в беспамятстве лежал и помог тебе прийти в чувство. Ты знал об этом? Нет, я не верю тебе. Как хочешь. Но я не затем сюда пришел, чтобы спорить. Ты хотел вернуться в свой мир. Я могу посодействовать в этом. Но и ты должен помочь мне справиться с моими врагами. Мы с тобой заключили договор. Я свой выполняю. Выполняю условия и ты. Я согласен, Ростак. Что ты хочешь? Того же, что и ты. У тебя есть желание добраться до Москвы. Я помогу тебе советом, и ты попадешь туда. Дальше все зависит от тебя. Москва город большой, а сейчас еще и очень страшный. Многие потеряли там голову, но многие и обрели силу. Что будет открыто тебе, то мне неведомо. Уж наступает осень. С первыми желтыми листьями тебе надлежит уйти из Москвы и направить свои стопы в сторону места силы, где тебя ждет новое испытание. И только тогда сможешь придвинуться еще на один шаг к своей цели. Хорошо, я согласен. Это радует. Тебе нужно оружие, что равно будет помощи как для людей, так и для любой нечисти. Да и боги должны его бояться. А где я его возьму? Меч-кладенец, что ли? «Знаешь о нем?» Вадим удивленно пожал плечами. «Слышал как-то?» «Да, был когда-то такой. Но канул в лету. Тебе предстоит сделать свой. У тебя есть поганый меч с волнистым лезвием. И есть старая казачья шашка, освященная православной верой. Сила ее со временем изрядно ослабла». И потому тебе стоит осветить ее в очень мощном месте. Да с помощью одного из главных иерархов церкви. Тогда этот клинок засияет вновь чистым светом веры. Потом я скажу, что можно и нужно сделать с обоими, чтобы получить сильное оружие. Хорошо, что мне делать с деньгами? Их слишком много, а я всего лишь один и ранен. Ты правильной дорогой идешь. Завтра к вечеру ты выйдешь на путь, что ведет к большому селу. Там нет уже мертвяков или бесов. А если и встретишь парочку, то без труда одолеешь их. Они тебе после всего пережитого уж не соперники. Берегись конных да оружных. Что могут забрести в то село? Это вотчина одного из бояр. Есть в нем и своя дружина. Если согласишься в ней побыть, да с ними в Москву прибыть, то и накормят, и обогреют, и помогут. Да и ты им пригодишься в бою. Поляков и казаков чубатых бродит вокруг немерено. Да и разбойного люда развелось повсеместно. Но то ты и сам кумекаешь. Понял ли, Ась? Понял я, понял. Что тут может быть непонятного? Дойду, стало быть, и вступлю в дружину на краткое время. То верно, я буду приходить к тебе, если позовешь. Как захочешь видеть, скажи в ночи вещи, я жду тебя, и я приду». «Я понял». «Ну, раз понял, тады прощавай». И голос растворился в черноте ночи.